На полярных морях и на южных, по изгибам зеленых зыбей, меж базальтовых скал и жемчужных, шелестят паруса кораблей. Мне всегда хотелось сказать не по изгибам, а по изломам. Толще морской воды часто виделось мне твердое, будто зеленое стекло, и форштевни раскалывали, ломали эту твердость, отворачивали ее от бортов как прозрачные глыбы. Эту твердость морской субстанции, да простят мне столь непоэтический термин, давным-давно отметил еще одессит Валентин Катаев. В повести Белеет парус одинокий он написал, Малахитовые доски прибоя, размашистые, исписанные белыми зигзагами пены, с пушечным громом разбиваются о берег. Прочитав это в первый раз, я тут же представил встающие на дыбы блестящие зеленые плиты со светлыми рощерками пузырчатых полос. Они двигались на плоский галечный пляж и рушились, разнося в пасмурном воздухе каменный грохот. В ту пору я, тюменский первоклассник 45-го года, ни разу еще не видел моря, но Катаевская картина штормовой атаки показалась мне удивительно достоверной. Потом я не раз слышал именно такой грохот бурного морского наката. Штормовые волны ворочают на берегу камни и переваливают с места на место груды крупной гальки. Книга «Белеет парус одинокий» в первые школьные годы была у меня самой любимой. С ней соперничали только Золотой Ключик и Том Сойер. Во-первых, в Катаевской повести все было пропитано ощущением постоянной близости моря, о котором я мечтал с той поры, как себя помнил. Во-вторых, главный герой, Петя бачей казался мне порою почти таким же, как я. Правда, я представлял его темноволосым и тонколицым. А сам был с белобрысой челкой, курносой и с розовыми оттопыренными ушами. Но такой же, как он, до да черно обжаренный солнцем. Хотя и не черноморским, а сибирским, но тоже горячим. В таком же, как у этого Петьки, легоньком мальчишчем костюме, который мне прислал в посылке из Германии служивший там отец. Только на моем костюме не было матросского воротника. Я об этом очень жалел, и случалось мастерил Гьюис из бумаги, Однако выйти в таком наряде из дома не решался. Две ехидные соседские девчонки, Галка и Лилька, уж бы на мне душу. И без того я только и слышал от них. «Моряк с печки бряк, растянулся, как червяк!» Ну, а главное, мне очень понятен был характер этого одесского мальчика из интеллигентной семьи, который страдал от детских невзгод за сорок лет до меня. Отнюдь не героя. Порой трусоватого, порой жуликоватого даже, иногда суеверного и к тому же двоечника. Ну чем не я? И утешительно было читать, что в ответственный момент безответственный Петя нашел в себе должную меру отваги. Это давало надежду, что и я когда-нибудь... Я полюбил Одессу. Такой любви способствовало и то, что в Одессе некоторое время, в 44-м и 45-м годах, учились в Политехническом институте мои старшие брата-сестра. Приезжая на каникулы, они много рассказывали об этом городе, лишь недавно освобожденным, разрушенном, голодным и все же сохранившим свой солнечный блеск и неистребимый юмор. В нашей Тюмени я искал признаки Одессы, черты приморской жизни и находил. На шумном базаре пахло зеленью и рыбой Голосили торгующие барахлом инвалиды Совсем как мадам Стороженко в фильме про Петю и Гаврика Летнее солнце жарило по-южному Была и акация, правда не белая, а желтая, мелкая Но нам, мальчишкам, нравилась и такая Цветы ее были сладкими на вкус А из стручков получались прекрасные свистки и пищалки А море? Вместо него была река Тура с песчаными пляжами и заросшими полынью откосами над желтой водой. По туре ходили пароходы, очень похожие на Тургенев из книжки Катаева. Суета пассажирской и грузовой пристани, я бывал там иногда с отчимом, казались мне похожими на шумную жизнь Одесского порта. Над штабелями ящиков и бочек стоял запах соленой сельди, трубно вскрикивали буксиры, сновали хмурые грузчики в чудовищно широких черных шароварах, мелькали белые фуражки капитанов. А солнце жарило, жарило мои многократно обугленные плечи. Ну и к тому же я искренне считал, что наша Тура — настоящая частичка моря. Ведь от нее, по другим рекам, можно было добраться до океана. Эту волнующую истину сообщил мне однажды мой дядюшка, мамин брат, дядя Боря. Это был тихий конторский служащий по образу жизни и романтик в душе. Он не раз открывал мне глаза на необычное в простых вещах. Учил угадывать лесные запахи в пыльной траве у городских заборов, видеть в воздушных змеях из газеты «Тюменская правда» родственников китайских бумажных драконов, а помогая мастерить лук из березовой палки, рассказывал о разбойниках Шервудского леса. Рассказывал он как-то и про путь от пристани Тюмень до полярных морей. Это географическое открытие наполнило меня великой радостью и запомнилось навсегда. Я даже использовал его в раннем рассказе самой младший», о котором уже упоминал. «Ничего», — сказал Ленька, — «пусть плывет кораблик в океан». И он рассказал, что вода из канавы попадает в реку, а их река впадает в Иртыш. Ну а Иртыш впадает, как известно, в обь, которая течет прямо в ледовитый океан. Севка живо представил лунную ночь, черную воду в трещине среди зеленоватых льдов, а в воде свой маленький парусник. На льдине лежат глупые тюлени, таращат на него круглые глаза и от удивления хлопают себя ластами по тугим кожаным животам. Признаться, мне и сейчас нравятся эти строчки. Особенно про тугие кожаные животы. Видимо, до сих пор я не научился быть до конца самокритичным. Конечно, ледовитый океан не теплое Черное море, но он ведь соединен со всеми другими водами Земли. Так я рассуждал тогда. Тюменский быт сороковых годов казался мне тоже похожим на одесскую жизнь начала века. А разве нет? Керосиновые лампы. Электричества часто не было. Водовозы с бочками, пролетки с кучерами на облучках. Их было не меньше, чем автомобили. Цоканье подков по булыжникам, чины железнодорожной милиции с шашками, как у царских городовых. Столь крамольное сравнение я никому не высказывал. Круглые рекламные тумбы, оклеенные афишами цирка. И сам цирк с его клоунами, канатоходцами, отважными, мускулистыми борцами. Цирк. Азарт и праздник наших детских лет. Такое же, как у мальчишек времен Гаврика и Пети. Здание цирка стояло в сквере на углу улиц первомайской и Герцена, моей родной. Оно и сейчас там стоит, но уже другое, кирпичное с полотняным куполом. Поскольку на капитальный говорят, не хватило денег. Впрочем, таким я видел его несколько лет назад. Сейчас, возможно, достроили». А в годы моего детства цирк был деревянный, очень просторный, с длинными ленточными окнами под куполом. На куполе увенчанный корабельным клотиком шпиль. Он был гулким, этот громадный дощатый храм веселья и смелости, и музыка вечерних представлений часто долетала до нашего двора. Особенный ажиотаж и любителей цирка вызывали соревнования по французской борьбе, Тогда те, кто искоренял преклонение перед Западом, еще не переименовали ее в классическую. Это опять же напоминало Одессу времен Пети Бачей. Имена борцов были, как говорится, у всех на устах. За знаменитостями ходили мальчишки. Самой большой известностью пользовался негр Франк Гуд. Взрослые говорили, что он не полностью негр, а мулат. И правда, был он не черный, а какой-то сероват-коричневый. Но все-таки достаточно темнокожий. Его появление на улицах привносило в тюменскую жизнь экзотику заморских стран. Словно веял ветер Гаваны, про которую мы знали из песни «Голубка». Франка Гуда любили. Однажды я сказал своему приятелю Семке Левитину. «Завтра борются Франк Гуд и Хаджи Мурат. Ты за кого?» «Конечно, за бедного негра». Я взял на себя смелость заметить, что сейчас-то Франк Гуд, наверное, уже не бедный. Наверное, успел подзаработать, когда приехал в Советский Союз. он какой полный и модно одетый. Но зато сколько он натерпелся в проклятой Америке. Я не стал спорить. Хотя, по правде говоря, у меня копошились сомнения. Такой ли уж настоящий этот негр или мулат? И жил ли он когда-нибудь в страшной стране, где только и знают, что издеваться над чернокожими и готовить новую войну? Но эти сомнения держал я глубоко в себе, так же, как мысли о сходстве железнодорожных милиционеров с городовыми. Естественно, матчи французской борьбы проходили не только в цирке, но и во многих дворах. Юные борцы в замызганных майках и сатиновых трусах до колен, сопя и стискивая зубы, копировали излюбленные приемы кумиров. Самым известным приемом был двойной Нельсон, Так, по крайней мере, мы его называли. Нужно было напасть на партнера со спины, сунуть руки ему под мышки, завести назад и сомкнуть пальцы замком у него на затылке. А потом крути и ломай соперника, стараясь уложить на живот, а после и на лопатки. Помню один такой матч у нас во дворе на улице Герцена в 47 году. Арена была устроена недалеко от забора из горбылей, который отгораживал от двора кирпичный магазинчик. Он назывался «хлебный распределитель». Хлеб тогда все еще выдавали по карточкам. Круг диаметром метра три обложили словно клумбу обломками кирпичей и посыпали опилками. Опилок хватало, поскольку неподалеку, у своего сарая, главный человек во дворе, Иван Георгиевич, с помощниками пилил и колол привезенные на зиму дрова. О пилке он уступил безвозмездно. Забор был украшен двумя цирковыми афишами, которые для этой цели отдал нам мой дядюшка. На одной были перечислены борцовские пары очередного матча. На другой черноволосая фокусница Мария Марчес держала на ладони лилипута, одного из маленьких актеров своей труппы. Улыбка ее была столь плотоядна, что становилось страшно за малыша. Зрителей собралось довольно много. Народ дошкольного возраста, девчонки наших лет, две любопытных тетушки и вредная коза Липа, не менее вредные соседки Таисии Тимофеевны. Кроме того, в щели между горбулями подглядывали те, кто стоял в очереди за хлебом. А по гребню забора ходил петух Ивана Георгиевича, важностью и недовольным выражением лица, напоминавший хозяина. Имя петуха не помню, врать не хочу. Конечно же, зловредный жребий свел меня для борьбы с моим вечным приятелем-недругом, с Рыжим Только Петровым, о котором я уже не раз писал в разных повестях. Мы вышли на арену. Я был в своем трофейном костюмчике небесного цвета, только в рваной тельняшке без рукавки и широченных трусах той же расцветки, что и его апельсиновая прическа ежик. В общем, выглядели мы живописно, и зрители вправе были ожидать эффектной схватки. Они не ошиблись в ожиданиях, хотя кончился матч неожиданно. После недолгого топтания и попыток ухватить друг друга, мы сшиблись. Я скользнул только за спину и, вот удача-то, зажал его двойным Нельсоном. Начал гнуть копилкам. Победа явно склонялась на мою сторону. Но мой противник вероломно пренебрег благородными правилами, изловчился и своей грязной задубелой пяткой саданул меня в коленную чашечку. Я взвыл, расцепил пальцы и вделал рыжему по затылку нижней частью ладони, тем движением, которым досылают в канал пушечного ствола застрявший снаряд. Рыжий устремился с арены, запнулся о кирпичи и врезался в горбыли забора. Далее такая картина. Я реву, прижимая ладони к колену, а только сидит в лебеде и воет, одной рукой держась за ушибленный палец на ноге, а другой ощупывая шишку на лбу. Эта интермедия длилась полминуты при неприличном веселье зрителей. Затем оба мы изготовились, чтобы начать новую схватку, уже далекую от борцовских правил. Но судья, Пашк Шаклин, который был старше на три года, не допустил кровопролития. Растолкал нас в разные стороны и сообщил, что мы исключаемся из соревнований за нарушение правил. «Меня-то за что?» — с новой силой взревел я. «Рыжий первый начал!» Пашка снисходительно разъяснил, что если бы я стерпел неправильный прием соперника и не вмазал в ответ, то был бы признан победителем, а теперь гуляйте оба. Я, по мнению многих, культурный ребенок, назвал Пашку нехорошим словом «пидорас», после чего был вынужден долго отсиживаться в коморке дяди Бори. До той поры, когда весь двор взволновало новое событие. Петух Ивана Георгиевича и коза Липа что-то не поделили и устроили поединок не хуже нашего, на той же арене. Если дерутся два петуха, ничего удивительного. Когда бодаются две козы, ну, тоже дело обыкновенное. Но сейчас это было зрелище. Худая бородатая Липа взрывала задними копытами опилки, будто боевой скакун. Черно-огненный предводитель Хохлаток с клекотом ходил кругами и время от времени атаковал клочкастый липин круп Мы, столько и забыв обиды, уселись рядышком на поленнице и кричали бойцам азартные советы. К счастью, Иван Георгича и Таисии Тимофеевны не было поблизости. Мы наслаждались гладиаторской схваткой до той минуты, когда липа, взлягивая оскорбленными мекая, умчалась за сарай. Вдоволь похохотать и обсудить происшедшее мы не успели. Бывает, что необычные случаи следуют друг за дружкой, как в кино. Мимо распахнутой калитки проскакал по дощатому тротуару белый жеребец. Мы сразу поняли, сбежал из цирка, потому что за скакуном с криками мчались униформисты в черно-красных мундирах и узких штанах с галунами. Затем, словно конники-буденовцы, проскакали на гнедых лошадях всадники, то ли служители, то ли артисты-джигиты. Все они очень быстро скрылись за поворотом, мы не успели броситься следом. А через несколько минут мы увидели, как беглеца ведут под усы обратно. Конь шел спокойно и гордо, не унижая себя брыканием и бесполезным сопротивлением. Нам было жаль этого серебристого красавца с коричневыми клеемыми звездами на бедрах. Мы смотрели на него с тем же чувством, что на заключенных, которые длинной колонной часто проходили по нашей улице из недалекой тюрьмы куда-то на работу. Под охраной сумрачных часовых с длинными колючими винтовками. Чтобы попасть в цирк, надо было выстоять очередь за билетами. Ребятишек без родителей пускали только на дневные представления, по воскресеньям. Билеты начинали продавать в пятницу. Длинная вереница мальчишек и девчонок извилисты вытягивалась по цирковому скверу. Спорили, толкались, смеялись, гудели стручками ручками акации. Заглушали тревожное томление. Хватит ли денег на билет? Места на самом верху, в десятом и девятом рядах, стоили 3 рубля. Длинные зеленые бумажки с красноармейцами в касках. Средние ряды — пятерка. Первые — червонец. А стулья у самой арены в ложах-загородках, страх подумать, аж двенадцать рублей. У меня больше пяти рублей сроду не бывало, у моих приятелей тоже. И вот стоишь со скомканной бумажкой в потном кулаке, страдаешь от неизвестности. Повезет, не повезет. Ура! Повезло. Вот она, вожделенная синяя полоска с чернильными цифрами и милым сердцу-значком, акробатом на трапеции, окруженным кольцевой надписью «Госцирк». А потом два дня радостного нетерпения и, наконец, праздник. Внутри этого большого праздника представления случались иногда и дополнительные сюрпризы. Вот одна такая радость. Казалось бы, ерунда. А запомнилось, клоуны-жонглеры во время выступления иногда бросали в ряды зрителей большие красно-синие мечи. Находились счастливчики, избранники судьбы, которые ловили мечи в ладони. Я, конечно, тоже мечтал о таком счастье, ведь мяч был кусочком цирковых чудес. Подержать его в руках значит приобщиться к сказке. И однажды повезло, мяч полетел прямо ко мне. Я вскрикнул, вскочил, поймал его над украшенной бантом девчоночей головой. Мяч оказался тяжелый, потертый. От него обыкновенно пахло резиной. Нет, необыкновенно, а по цирковому. Жаль, что счастье мимолетно. Мяч следовало тут же кинуть обратно. Я кинул, но не добросился своего шестого ряда до арены. Мяч перехватили внизу, в первом ряду и бросили клоуну. Мне было досадно. Однако потом я рассудил, что так даже лучше. Благодаря мне еще один счастливчик подержал в руках разноцветное резиновое чудо. Теперь еще одно связанное с цирком воспоминание. Отрывочное. «Только что кончилось цирковое представление, я с толпой зрителей выхожу в сквер. Весь в радостном возбуждении от всего, что видел. Мне так весело, что, сойдя с изгибающегося дугой деревянного тротуара, начинаю переворачиваться через голову на лужайке среди подорожников и мелких ромашек. Кувыркаюсь, кувыркаюсь, воображая себя акробатом на арене, пока не начинает кружиться голова. Но и в этом кружении летнего дня, с его солнцем, облаками, желтыми клювиками цветов на кустах акации, радость. Господи! Неужели это был я? Тощий пацаненок с прилипшими к губам семенами одуванчиков. Мальчик, который боялся уличных собак и хулиганов, постоянно тревожился за маму и отчаянно не любил ходить в школу. Ненавидел скандального отчима, зачитывался приключенческими книжками и мечтал о морской жизни. Что во мне осталось от того мальчика? Внешность? Ха. От нее только крошечный шрам на правой руке, ниже большого пальца. Решил как-то сдуру пофехтовать с одноклассником на перочинных ножиках. Да и в шраме клетки уже не те. Говорят, в соответствии с обменом веществ, состав человека меняется каждые шесть лет до последней молекулы. Тогда что же? Пристрастие? Но в детстве страдала мороженым, а теперь, когда могу лопать его сколько угодно, не хочется. Когда был маленький, то даже в голодные годы не мог есть винегрет, а сейчас нет для меня лучшей закуски. Адмирал от фильмов про шпионов, а теперь зеваю и выключаю телевизор. Цеплял на курточку бумажные погоны и обожал играть в войну, а теперь понимаю, к чему приводят такие игры. И в цирк не хожу давным-давно. Скучно мне в цирке, я люблю только память о нем. О том давнем, дощатом, украшенном громадными фанерными афишами с участниками состязаний по борьбе, которая в те годы называлась французской, в ту пору, когда мне было девять лет. Что же еще осталось? Пожалуй, лишь некоторые привязанности к морю, к кораблям. Те, что дали мне возможность писать книги о парусах и капитанах и построить два с лишним десятка парусников с мальчишками с флотилии Каравелла, которой я командовал тридцать лет. Да, еще по-прежнему люблю созвездие Ориона. Зимними вечерами иногда смотрю на него и представляю, как скрипят в темноте мои валенки по Смоленской улице, а среди заснеженных тополей возникают три желтых окошка. Иногда на встречах с читателями я слышу умиленный вопрос, чаще всего от учительниц, которые привели ребятишек пообщаться с живым писателем. «Ах, Владислав Петрович, чтобы сочинять книжки для детей, надо, наверное, не забывать, как вы сами были ребенком, сохранять в себе ощущение детства». «Что верно, то верно. Ощущение детства я в себе сохранил. Хуже другое». Ощущений взрослости не набрался в полной мере до старости. До сих пор боюсь швейцаров в ресторанах. Боюсь суровых вахтеров и чиновников в разных учреждениях. Поэтому так и не выхлопотал себе полновесную пенсию. Нужно было обивать пороги, требовать всякие инструкции, писать в Москву. Не обзавелся машиной, хотя были времена, когда мог. Потому что вздрагивал при мысли о зависимости от разных чинов ГАИ. Не смог остаться на учете в старой привычной поликлинике у знакомого лечащего врача, когда меня, почетного гражданина Екатеринбурга, поперли оттуда на общих основаниях. Опытные люди советовали, ну сходите к главному врачу, подарите ему книжечку. Но не умею я. И в Москву не езжу уже пять лет, потому что там по приезде надо где-то как-то регистрироваться, иначе могут задержать и оштрафовать. Говорят, Конституционный суд признал всякие такие регистрации и прописки незаконными. Но чиновникам-то что до того? Некоторые добрые советчики восклицают: Да это ж ерунда! Купи на вокзале самый дешевенький билет на электричку, покажи его милиционеру и скажи: я только что приехал, и сегодня же уезжаю обратно. Господи, да я все это могу. В конце концов, и зарегистрироваться могу. Но противно же. Почему я, гражданин России, не имею права ходить по своей столице без оглядки, без риска быть остановленным и подвергнутым проверке, а то и штрафу? Почему должен прикрепляться к отделению, будто политически ссыльный или гражданский пленный времен Первой мировой войны? По Риму, по Парижу, по Вене и Лондону можно гулять без боязни, а по родной Златоглавой, увы. Вот и видел я только по телевизору столичные новшества, храм Христа Спасителя, вновь отстроенные красные ворота, сооружение Церетели и разные нынешние диковинки. И ни разу не сказал в лицо московским издателям, зажимающим мои гонорары, все, что о них думаю. Ну и ладно, как говорится, свобода дороже.